Спустя много лет жители окольных селений стали замечать в Атьянке чудные какие-то сходбища. Летний порой по темным ночам тайком собирались туда человек по двадцати мужчин и женщин. Там они совершали какие-то странные действия. Ребятишки, водившие коней на ночную пастьбу, говорили, что видали они, как эти люди в длинных белых рубахах пляшут вокруг святого ключа, прыгают, кружатся, скачут и водят хороводы, только необычные. И про то ребятишки рассказывали, что слыхали они, как ночью в фатьянке песни поют. Слов разобрать нельзя, а слышится голос песен мирских. По времени стали замечать, что в келейных рядах, да в задних избах, по иным деревням у старых девок в зимней ночи люди Сбираются, будто на супрятки. Крепко изнутри запираются, Плотно закрывают окна ставнями И ставят на дворе караульных, А потом что-то делают в тайне. Слыхали, как они песни поют, Слыхали, какие дикие клики и топот ножной. И много чудились тому, И не знали, что думать о тех людях. То колдовством их дело почитали, то думали, что они справляют мерзкую службу бесом. А попытиях людей за приверженность к церкви весьма похваляли. Каждый из них всякий день бывал у обедни, у вечерней, у заутренни. Каждый раз по четыре в году приобщался. Все до единого были они строгие постники, никто мяса не ел, никто хмельного в рот не брал. На свадьбы, на крестины, даже на похороны никто никому не хаживал, ни с кем не ссорился, и каждому во всем старался угодить. Юродивые, бог знает, отколь к ним приходили, нередко из самой Москвы какой-то чудной человек приезжал, не мой ли он был, наложил ли подвиг молчания на себя, только от него никто слова не слыхивал, из чужих ни с кем не встретится, только в землю кланяется, да себе» а в келейных рядах чтут его за великого человека. Не то пятнадцать, не то двадцать годов так велось в Мершене и в окольных селениях. Вдруг наехали из Петербурга, накрыли тайное сходбище, и всех бывших на нем увезли. Никто не воротился. Тут пошли по народу слухи, что люди те от истинного Христа отреклись и к иному Христу прилепились, Но что это за новый Христос, никто не знал и не ведал, а веру ихнюю чего-то стали звать фармазонскую. Брали измершение в Петербург фармазонов давно, еще когда царица Екатерина русскую землю держала. Оттого память о них почти совсем перевелась. Изредка лишь старики говорили, что про тех фармазонов они от отцов своих слыхали, но молодые мало веры словам их давали. Вскоре после того, как Марью Иванну ввели во владение пустошами, сама она приехала на новые свои земли. У Мершенского крестьянина, что жил других позажиточнее, весь дом наняла она. Отдохнувши после приезда, вздумала она объехать межи своего владения. Волосной голова, двое Мершенских стариков и поверенный вместе с нею поехали. На вершине горы, что высится над Фатьянкой, Марья Ивановна вышла из коляски и с радостным видом посмотрела на испещенную цветами долину. «Какое славное место!» — сказала она. «Мое ведь оно?» «Ваша сударыня, в вашем теперь владении!» — отвечал голова. «Вся Фатьянка ваша, и святой ключ тоже в вашей земле!» «Святой ключ?» — переспросила Марья Ивановна. «Святой матушка!» — сказал волосной голова. По вере подает исцеление во всяких болезнях и недугах. Вон он, батюшка. В самом-то заду долины, где у город исходится, видите часовенку. Возле самого святого ключа она поставлена. Тут и гробница преподобного Фатина. Отца Фатина? спросила Марья Ивановна. И голова рассказал ей, что у них говорят про отца Фатина и про святой ключ. О фармазонах не помянул, не зная, правду ли они говорят или вздор один болтают. Марья Ивановна поехала на святой ключ и усердно молилась на могиле Фатина. Помолившись, сказала поверенному. «Мне очень нравится это место. Маленькую усадебку я тут построю, домик на случай приездов», — сказала Марь Ивановна. «Летом тут ничего», — заметил голова. «А зимой совсем вас снегом занесет. Меж угоров такие сугробы бывают, что страсть». «Ничего, и в сугробах люди живут», — улыбаясь, молвила Мариванна: Ивановна. «Я же ведь летом стану сюда приезжать».